Четвёртое. Телефон завалился между диванными подушками. Я старался обдумывать каждый шаг. Любая ошибка могла обойтись мне слишком дорого. Первым делом достал ругер, проверил затвор и сунул оружие в карман. Потом надёжно запер входную дверь и отправился на гребень ящера. Я шёл той же дорогой, пытаясь вспомнить номер фургона. В голове сохранились лишь первые три цифры — 3, 0, 5. Остальные выветрились бесследно. Я никогда не мог похвастаться хорошей памятью на числа. Зрительное восприятие у меня развито не в пример лучше, так что я постарался представить фургон на заброшенной дороге. Образ возник перед глазами, будто картинка на экране телевизора, и тут же растаял, как сон, который забывается после пробуждения. Должен сказать, это было мерзкое ощущение. Никакого фургона на заброшенной дороге не было. Я попытался сосредоточиться на деталях: два стакана на подносе, один со следом помады, дверь, которая так неожиданно открылась, пощупал плечо и ничего не почувствовал.